Глава 55 Мы выяснили вроде немного, но на самом деле немало, что отец драконов, драконно-люди и тот самый почти божественный огонь давно перешли в разряд легенд прошлого и вроде как в нынешнее время не существует. Что большинство современных драконов — это просто драконы, без вот этого всего флера магии. Ну, хотя и магические звери расплодились в разных местах, как выразился лавочник, и что, по слухам, великие колдуны прошлого умели «добывать» тот огонь и тоже баловались всякими превращениями, то есть могли по собственному желанию становиться драконами. И сейчас продолжают превращаться. В ненаигранном изумлении распахиваю глаза. «Кто же им даст?» — фыркает продавец, особенно в этом королевстве. «А что не так с королевством?» «Я человек пришлый, да и эта красотка явно не задержится здесь», — кивает на меня колдун. Так и я мимоходом. Поговаривают, что они долго делали вид, что почитают драконов. Заманивали их сюда и... В общем, на их костях все эти расписные дома построили. Говорит таким тоном, что меня подташнивать начинает. Настолько я верю и тону, и словам. И тут же буднично добавляет. «Так что, будете брать?» «Ой, ну не знаю». Тяну, возвращаясь в роль. «Наверняка же дорого запросишь, а я лучше бусы присмотрю». Для такой красавицы даю самую маленькую цену. Мгновенно включается лавочник в игру. Расстаемся мы вполне довольны. Я с фигуркой и хоть какими-то сведениями, похожими на реальность. Лавочник с монетами и чувством удовлетворенности от того, что его выслушали и поторговались еще замечательно». «Колдуну тоже хорошо, потому что не зря торчим в этом многолюдье. Прижимаю дракошу к себе и поглаживаю. Потом только замечаю, что прижимаю к груди, а декольте за время нашего хождения туда-сюда стало как еще более откровенным. Не держат эти тряпки форму и формы, особенно если они есть. Формы, в смысле. И взгляд такое кого прикован вовсе не к моему лицу. Оскорбиться или обрадоваться». Внутри еще с ночи такой коктейль бурлит. Армази замечает, что я замечаю, и отворачивается. Так, надо отвлечь обоих. Все очень непонятно. Нужно время, чтобы кучу дров переложить в поленницу. Но я одно могу сказать с уверенностью. Надо убираться из этого города. Но, наконец-то, снова ко мне подается и с весьма повеселевшим лицом. Мы не могли не попробовать, отмахиваясь от его демонстративного облегчения. Тебе важно выполнить долг и получить свободу. И я тоже хочу быть свободной и выбирать, какой мне просыпаться сегодня утром. Запоздало, я понимаю, что колдун про свободу мне как раз не говорил, что это я сама додумала, пусть и верно, но... Удивительные способности у тебя, марика. Теперь смотрит, прищурившись, и уже не в первый раз... Слышишь потаенные мысли. Умеешь превращаться не только в дракона, но и любой лик готовы принять. Искусство переговоров тебе подвластно. Неужто дыхание отца драконов настигло тебя на королевском троне, м? Скажешь тоже, фыркую. Мне и приятно, и боязно. Приятно потому, что это похоже на комплимент, признание моих талантов. А боязно? Полагаю, мне пора открыться больше. В конце концов, сказочный же мир — Он не станет сдавать меня в местную дурку, если я заявлю, что явилась не из сказочного. Но место не совсем подходящее. «О, какая! Пойдешь со мной!» Подтверждает мои мысли о неуместности мужской голос. Я даже посмотреть на говорящего не успеваю. Меня обдают перегаром и тянут за плечи к себе. Я больше заплачу. Она со мной не только ради денег. Раздражается колдун и хватает за руку. Но и меня статью не обидели. Настаивает огромный мужик и снова подтаскивает ближе. Мне почему-то не страшно, а весело становится. Такая и мне самому нужна. И я первый договорился. Начинает накаляться колдун. Я уже эти нюансы различаю. Еще немного и может быть взрыв. А он нам не нужен. Не хотите саму девицу спросить Уточняю кокетливо, чтобы разрядить обстановку. И оба смотрят на меня удивленно. А вот это обидно, мир шовинистов. А ладно, попробую по-другому. Я самый адаптивный драконочеловек в этом мире. Найди меня завтра на площади этой. Подмигиваю чужаку, понимая, что меня завтра здесь точно не будет. А зарождающийся конфликт погасить надо. Надо соблюдать очередность. Уж я это найду. Дергает себя за бороду тот и довольно крякает. Мы отходим, и я успокаивающе поглаживаю раздраженного колдуна по руке. Сам ведь меня так нарядил. Уже много раз пожалел об этом. Старухой было бы лучше. Или парнем. В грязных, вонючих одеждах, чтобы вообще все шарахались. Бурчит, крепко сплетая свои пальцы с моими. Горячие у колдуна пальцы длинные. От крепости его пожатия мурашки по всему телу. А то тоже. И в груди тесно, горячо. Ох, Марика, несет тебя. У тебя же вроде принципы были, не? Но чем дольше я в женском теле, тем острее чувствую это тело, и мои гормоны, подгоняемые пониманием, что это может быть ненадолго, тащат по своим собственным путям. Ну что, еще походим? Я бы песенников нашла, вдруг споют, что прооборот, предлагаю миролюбиво. Хорошо кивает и еще ближе притягивает. Ну, потому что толпа, опасности и все такое. Песенные состязания, может, одни из них не разберешь в такой суматохе, проходят на грубо сколоченной сцене, фоном и декорациями которой служит дом, раскрашенный под павлиний хвост. Красиво. Обилие ярких красочных узоров мне, в принципе, красиво. Может, я просто за долгие годы подустала от серой дынки Петербурга и скандинавских инстаграмных интерьеров. И когда смотрю на самые сочные оттенки, глаз, наоборот, отдыхает. А если еще не думать, что сказал лавочник, не буду думать. Бряц-бряц мечи, бряк-бряк щиты, выдает сутулый высокий парень. Она — прекрасный цветок, обронила рыцарю платок. И теперь он бродит по свету, и его сердце навсегда задета. На одной ноте, но и другой. И таких много. Мне даже наскучивает слушать, да и вечереет уже, а мы весь день на ногах. И хоть подкреплялись какой уличной снедью, хочется уже отдыха и чего более существенного. Но выходит следующий конкурсант, и я замираю и оживаю.